Чуждой всякой политике Кудрявцев, сражавшийся в рядах Петлюровских войск, щел изменой своему долгу признание новой власти, был смещен с должности и предан суду. Мне удалось добиться прекращения дел. В Киев собралась и большая часть офицеров бывшей моей седьмой дивизии. Некоторых не досчитывали, многие успели погибнуть. В числе последних был один из лучших офицеров дивизии, командир эскадрона белорусского гусарского полка, ротмистр Натанзон, доблестно погибший в Киеве в уличном бою. Седьмая дивизия должна была формироваться на Украине и так до конца, конечно, сформирована не была. Большинство офицеров дивизии впоследствии перебрались ко мне на Кавказ. Во время двукратного прихода в Киев большевиков Погибло много офицеров, частью в боях, частью захваченных и предательски расстрелянных. Среди последних было много моих товарищей по гвардии. Кавалергардского полка князь Голицын, Скалон, Гернгрос, Долгоруков, конной гвардии князь Белосельский и другие. Со всех сторон России пробивались теперь на Украину русские офицеры. Частью по железной дороге, частью пешком через кордоны большевистских войск, ежеминутно рискуя жизнью, старались достигнуть они того единственного русского уголка, где надеялись поднять вновь трехцветное русское знамя, за честь которого пролито было столько крови их соратников. Здесь, в Киеве, жадно ловили они каждую весть о возрождении старых родных частей. Одни зачислялись в украинскую армию. Другие пробирались на Дон, где только что казаки очнулись от большевистского угара и выбрали атаманом царского генерала Краснова. Третьи, наконец, ехали в добровольческую армию. А последней почти ничего известно не было. Имена генерала Алексеева, Корнилова и Деникина давали основание думать, что начатое именно на Кавказе дело несет в себе зародыши действительного возрождения чести и достоинства России.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 Только что прибывший из Дона генерал-лейтенант Свечин должен был делать у него доклад об обстановке на Дону и Кавказе. Сведения Свечина были малоутешительны. Правда, Дон, испытал ужасы большевистской волны, ныне опамятовал. Казаки отвернулись от Красного Знамени, и вновь выбранный атаман генерал Краснов горячо и успешно работал по формированию армии и восстановлению порядка в стране. Однако, по словам Свечина, движение на Дону носило шовинистический характер. Не только старшие начальники, но и младшие офицеры, не казаки, неохотно принимались генералом Красновым.